наготай бек поджидал их с нетерпением уже были готовы крытые орбы упакованные в тюки ковры кошмы одежды домашняя утварь без которой он не мог обойтись старый бег не стал ждать утра выехал под вечер прихватив с собой стрепуху и несколько слуг глава двадцать два лето выдалось ведреное теплое Впервые засеянное поле породило обильные злаки. Всех удивили высокие густые хлеба. Мужики качали головами, чесали в затылке и не могли нарадоваться на необычную для них пшеницу. Гляди-ка, красавица-то какая! Аж жалко резать! За жатву принялись дружно, споро. Несколько дней косили с утра до вечера. Вместе со всеми трудились и Михаил с Косткой. Одним ясным свежим утром несколько жнецов с Михаилом приблизились к Большаку, что пролегал подле их поля, и мужик Мирон, долговязый и худой, увидел что-то вдалеке и указал рукой. «Глянь-кась, а где Вич?» Яркое солнце слепило глаза, и Михаилу пришлось заградить их ладонью и прищуриться. Из густого, как туман, облака пыли вдали возникали всадники, вооруженные копьями. Они ехали по нескольку рядов, отряд за отрядом, черные бунчуки развивались на длинных шестах, раздавался глухой равномерный гул барабанов, то двигалось к сараю большое войско. — Не как яицкий хан Хызра пожаловал, — предположил Костка. — Кажись, он... Согласился Михаил и стал отгонять своих мужиков подальше от дороги, а сам остался с Косткой да Мироном. Любопытно было взглянуть на силу нового хана. «Спешно идут, торопятся», — сказал Костка. Мирон высказался с беспокойством. «Кабы они наши хлеба не разметали, Авдевич!» а «Что тогда?» «Молчи, дядя, тут не о хлебах думай, а о башке». А то в раз покатится, как арбуз, на бахчи. Так-то оно так, а все равно жалко. Пыль поднялась огромным облаком и тяжело нависла над дорогой. Конница шла на рысях, мелькали бунчуки, знамена всех размеров, сверкали острия поднятых вверх копий, металлические бляшки на щитах и кожаных латах, слышались... Стук копыт, всхрапывание и ржание боевых коней, скрип кожаных ремней, покрикивание сотников. К ним подлетел на взмыленной с саловой лошадки худощавый Нукер, взмахнул рукой с запястья, которой свисала нагайка почти завизжал, сильно выкатив белки своих раскосых глаз. На колени хан Хизер едет. В это время они разглядели, разноцветную группу всадников, человек тридцать, одетых в яркие одежды, верхом на рослых красавцах конях. Михаил, косткой и Мирон разом рухнули на колени прямо в густую пыльную придорожную траву и склонили головы до земли. Всадники остановились неподалеку от них, переговариваясь между собой, и стали смотреть в поле и на связанные снопы пшеницы, стоявшие редками. В середине Михаил разглядел худого, смуглого старика с седенькой длинной бородкой, вдоль щек его пролегли две глубокие морщины, внешностью он чем-то напоминал бабиджу. К ним подъехал тот же нукер, закричал «Чье поле?» — хан спрашивает. Ознобишин распрямил свой стан и, не поднимаясь с колен, ответил «Наготай бека» и вновь склонился. Но кер-птицей подлетел к свите с этим сообщением. Его выслушали и одобрительно закивали головами. Старый хан что-то сказал, все разом развернули своих коней и поехали прочь. От свиты отделился на рослом гнедом широкоплечий немолодой воин в богатой одежде и зеленой чалме с алмазной брошью в середине, крепившей белое перо. Он подъехал к коленопреклоненным рабам, Широкое лицо этого человека с вислым большим носом, обрамленное курчавой черной бородой и усами, было обезображено глубоким сабельным шрамом от брови до подбородка. От сабельного удара глаз, видимо, вытек. Страшную впадину загораживала голубая повязка.